«Воскресение веры». «Я есть путь и истина, и жизнь» Евангелие от Иоанна, глава 14 стих 6, говорит Спаситель. Понимаем ли мы правильно этот путь? Данный вопрос должен задать себе каждый человек, называющий себя христианином. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди» Евангелие от Иоанна, глава 14 стих 15. обращается к нам Спаситель. Соблюдаем ли мы Его заповеди? Следуем ли мы Его учению? Или просто ходим в храм со своими личными просьбами, а ради их исполнения участвуем в неких магических ритуалах? В современной церкви, несомненно, много хорошего. Приятно войти в убранный цветами храм, постоять на божественной литургии, подышать чудесными ароматами кадильного ладана, послушать праздничное песнопение церковного хора, помолиться плечом к плечу с нарядно одетыми и вежливыми людьми. Еще более приятно искренне покаяться в своих грехах и получить их отпущение. Посещение храма, безусловно, оставляет глубокое впечатление. Ведь храм – это не просто каменное здание с иконами. Это особое место. Здесь все располагает к общению человека с Богом. и специальная архитектура, и тонкая акустика, и горящие свечи с лампадами, и лики святых, взирающих на человека с икон. Каждый элемент, каждая деталь храма обладает особым, благотворным воздействием на душу человека. Но храм должен быть не только снаружи. Храм должен быть прежде всего в сердце человека. Если мы будем ходить в храмы, но не научимся прощать, Если мы будем участвовать в таинствах, но не сумеем поставить любовь выше справедливости, то никакие стены храмов, никакие иконы не помогут нам обрести Царство Божие. Ведь это Царство приходит не извне, а рождается в душе человека и развивается его личными усилиями. Когда апостолы, восторгаясь величественными зданиями Иерусалимского храма, попытались обратить на них внимание Спасителя, Иисус не проявил к чудесному зрелищу никакого внимания, сказав, что все будет разрушено. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 2. Спасителя волновало не внешнее совершенство зданий, а совершенство души человека. Здания прежней обрядовой веры должны были быть разрушены, а на ее месте должен был быть заложен первый камень истинной веры. веры души, изначально единой со своим Всевышним Создателем и пребывающей в любви к Нему. Но этот камень отвергли строители. Не отвергла ли его и христианская церковь, понастроив из камней сомнительных догматов новые стены, препятствующие совершенствованию души? По сути, ни одна из нынешних христианских церквей не является ни христианской, ни апостольской. В начале IV века, став государственной религией Римской империи, первоначальное христианство превратилось в имперскую религию, напичканную богословскими догматами, разработанными западными теологами. Фактически, это была полуязыческая религия, представляющая собой странную смесь иудейского монотеизма с греко-римским многобожием. С разделением Римской империи на два политических центра Рим и Константинополь. Произошло также и разделение имперской религии на католичество и православие. Западная Римская империя пала под натиском варваров. Византия просуществовала намного дольше, но была повержена победоносными мусульманскими армиями. Могущественная Римская империя окончательно прекратила свое существование. Однако, несмотря на крах языческой державы, наместник который приказал распять спасителя человечества, корни язычества сохранились в римском праве, которое позаимствовали европейские государства, а также в религиозной догматике, которую унаследовали современные христианские конфессии. Эти корни язычества существуют и по сей день, закрывая людям дорогу к обретению Царства Небесного. Чтобы убедиться в этом, достаточно включить мой любимый телеканал «Спас» и мою любимую передачу «Прямая линия. Ответ священника». О чем больше всего спрашивают люди? О том, как обрести Царство Божие? Или о том, как научиться прощать, не осуждать, быть милостивыми? Или о том, как исполнять Божии заповеди? Увы, людей в основном интересуют более приземленные вопросы. Сколько канонов надо прочитать перед святым причастием? Надо ли надевать платок на голову во время домашней молитвы? Можно ли читать Евангелие сидя? Какая икона исцеляет от курения, а какая от пьянства? Какой крестик носить с распятием или без и тому подобное? Интересно, как бы отреагировал Спаситель, услышав такие вопросы? Наверное, ему бы захотелось заткнуть уши. Возможно, он даже пожалел бы о том, что ради всего этого балагана он претерпел страдания на кресте. Две тысячи лет назад Царство Божие, Царство Совершенной Любви, приблизилось к жителям Израиля. Но люди, затворив двери своих душ, не впустили это Царство в свое сердце. Они не послушали посланного к ним Богом Мессию. Любви, милости и прощению Они предпочли справедливость, богоизбранность и превосходство. В результате Израиль был стерт с лица земли. Спустя 19 столетий Царство Божие приблизилось к дореволюционной России. Там люди исправно ходили в храмы, молились, каялись в грехах, причащались святых христовых таинств. При этом в стране были повальное пьянство, неслыханная коррупция, легальные публичные дома – произвол властей и чиновников, которые безбожно угнетали собственный народ. Многие святые предсказывали гибель царской России, а такие выдающиеся писатели, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Максим Горький, пытались бороться за духовное возрождение, но не были услышаны ни властью, ни обществом. Революция 1917 года была попыткой стихийного прорыва к истинному христианству. К христианству без фальши, равнодушие и лицемерие. Социалистические идеалы – альтруизм, забота о ближних, коллективизм, самопожертвование, равенство, братство и даже обращение друг к другу товарищ, в отличие от господ, которые были в царской России – все это имело христианские корни. Но коммунистическая теория была сугубо материалистической – Поэтому ростки нового, насильно насаждаемого виноградника социализма тянулись не к небу, а стелились по земле. Поэтому всего через 70 лет он завял. 20 век – это век краха ложных идеологий, псевдохристианства, национализма и атеистического социализма. Это век крушения теорий о богоизбранных народах и иллюзий о возможности построения рая на земле – на костях других людей. 21 век должен стать веком духовного возрождения, веком торжества истинной веры, единобожия, которая проповедовалась всеми пророками от Авраама до Мухаммада. Все прежние религии должны трансформироваться и перейти от внешней обрядовости, от рабского поклонения Богу к ощущению внутреннего, неразрывного единства каждого человека с Всевышним Творцом и помощи людям в обретении Царства Божьего. Христианская религия, в большей степени, чем другие конфессии, должна найти в себе силы и серьезно измениться. Изменения должны коснуться прежде всего отмены ложных догматов о первородном грехе и искупительной жертве. Христиане должны покаяться перед иудеями и удалить из Нового Завета все сцены антииудейской направленности. Любовь ко Христу и Деве Марии не должны превращаться в их обожествление. Главным делом Церкви должно стать не совершение ритуалов и обрядов, а помощь человеку в обретении Царства Божьего. Для этого Церковь должна оставить прежнюю, закостеневшую форму своего вероучения – и вернуться к истинной сути Евангелия Царства Божьего, которое проповедовал Иисус Христос. В противном случае виноградник веры в единого Бога, в свое время переданный от иудейских виноградарей христианским, будет отдан новым виноградарям, которые без особых церемоний выдернут с корнем все ростки язычества и быстро подготовят людей к приходу Царства Божьего. А Царство Божие действительно уже на подходе. Сегодня оно приближается не к какому-то отдельному народу, а ко всему человечеству. Это видно по масштабному духовному, культурному и экономическому кризису, который охватил не одну или несколько стран, а всю цивилизацию. Это видно по климатическим изменениям, начинающимся катаклизмам и массовым эпидемиям. «Царство Божие стучится в наши души и в наши сердца. Если наши души преисполнены обидами, осуждением и чувством превосходства, если наши сердца заражены похотью, завистью и унынием, то встреча с Царством Божиим может закончиться для нас плачевно. Но у нас есть путь спасения. Этот путь открыл нам Сын Плотника из Назарета – Иисус». Его не зря называют Спасителем человечества. Однако Иисус спас людей не тем, что смыл с них грехи Своей кровью. Ценой Своей крови Он принес людям учение, которое на самом деле не Его учение, а пославшего Его. Евангелие от Иоанна, глава 7 стих 16. Резюмируя все слова Христа, выражающие Его веру, можно выделить три основных момента. Первый. Ощущение изначального, неразрывного и неповрежденного единства души со своим Всевышним Создателем. Я и Отец одно. Данное состояние является блокировкой против притяжения материальной природы, любых земных привязанностей и вожделений. Второй. Признание вторичности своей воли. «Да будет воля не моя, но твоя». Это утверждение выражает отказ от чувства собственной правоты и справедливости, что является наилучшим противоядием против возможной гордыни. Третий. Стремление к бесконечному саморазвитию. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Сумеем ли мы осознать истинную суть учения Христа или останемся во власти надуманных догматов и магических ритуалов? Ощутим ли мы свою духовную природу, почувствуем ли себя божественными душами, детьми Единого Отца Небесного? Поставим ли мы любовь к Богу и послушание Его воле выше всех наслаждений и удовольствий? Поставим ли любовь к людям выше собственной правоты и справедливости? Обретем ли в конце концов Царство Божие, Царство совершенной любви? На заре нашей эры, когда фарисеи спрашивали Иисуса о времени пришествия Царства Божьего, Спаситель отвечал им, что Царство Божие не в окружающем мире, а внутри нас. Сегодня, когда в крупных городах мира то закрываются, то снова открываются храмы, мы должны еще глубже осознать эту истину. В свое время языческая Римская империя Несколько столетий безуспешно боровшаяся с христианством решила приручить его, сделав государственной религией. Императоры Рима помогли церковной верхушке приватизировать учение Христа, побороть ереси и, подредактировав тексты Евангелий, приспособили это учение к своим интересам. В наши дни на наших глазах наследники Римской империи составляющие тайное мировое правительство, добивают осколки ставшего ненужным христианства, устраивая нападки на представителей церкви, совершая всевозможные провокации и закрывая храмы под различными предлогами. Но мировое правительство и его представители на местах должны четко запомнить следующее. Можно закрыть храмы, можно запретить людям совершать богослужения, можно лишить верующих церковных таинств. Можно даже запереть людей в их квартирах и лишить возможности гулять по улицам, дышать свежим воздухом, видеть голубое небо. Но нельзя лишить людей Царства Небесного, которое находится внутри нас. Небо находится внутри нас, и никто его у нас никогда не отнимет. Две тысячи лет назад Всевышний Творец воскресил Иисуса из мертвых. Хочется верить, что наш милосердный Создатель воскресит и то учение, которое Христос проповедовал. И это будет его вторым пришествием. По скриптум. Глядя на свою маленькую вишневую книжечку, карманное издание Нового Завета, которое когда-то мне подарила на улице незнакомая женщина, я порой задаю себе вопрос. А что бы было, если бы я прошел тогда мимо той женщины и не принял ее чудесный подарок? Было бы лучше или хуже? На этот вопрос у меня нет ответа. Все знает только Бог, а мы можем лишь всем сердцем стремиться к познанию истины и твердо следовать ей. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в апреле 2021 года в Arctrom Studio. В Arctrom Studio пусть звучат голоса в твоей голове.